Глава девятая. Нагорье Арати «Не прячься, сестрица, я знаю, ты здесь! Не пробуй сбежать, Сильвана! На этот раз ты от меня не уйдешь, ни за что не уйдешь!» В сумраке углями вспыхнула пара огненно-алых глаз, высматривавших, искавших Аллерию Ветрокрылую. Аллерия мчалась сквозь чахлый лес. Обломанные ветви засыхавших деревьев цеплялись за плащ, хлестали по щекам, в кровь раздирали кожу. Наконец-то, почуяв близость бесчестной сестры, пустившись по ее следу, она полагала охотницей себя, но теперь уже начала в этом сомневаться. Теперь она поняла, охотятся здесь на нее. Сбоку, в уголках глаз, клубился среди деревьев густой пурпурный дым. И этот лес, и сестра, и собственное зрение, искаженное порчей, весь белый свет задался целью ей помешать. Однако Аллерия не сдавалась. Упругим, бесшумным шагом перебегая от дерева к дереву, она заметила мелькнувшую впереди полуплаща. Сколько же раз они с Сильваной и Вирисой? Играли в эту игру в детстве, втроем. Сколько дней напролет, пересмеиваясь, носились по серебристым лесам Кельталаса. И каждой больше всего нравилась роль охотницы. Каждой отчаянно хотелось превзойти сестер в хитрости, в искусстве оставаться незамеченной. «Почти, сестрица, почти!» — донесся из гущи стволов и ветвей шепот Сильваны. Голос ее казался тонкой шелковой нитью, влекущей алерию вперед. Еще бы немного и. Я не оставлю тебя в покое, пробормотала Алерия. Я не отступлюсь. Тогда чего же ты ждешь? Голос сестры зарокотал в голове, будто раскат грома. Сильвана больше не мчалась через лес впереди, но появилась сзади, прямо за спиной пустила вход ту же подлую магию, что принесла ей победу в поединке у ворота Аргриммара. Отрекшаяся сестрица Алерии пронзительно закричала. Тьма, хлынувшая из ее рта, окутала лес, взвихрилась вокруг Алерии, стиснула ее в леденящих объятиях. Шепчущие голоса были правы. С трудом кое-как проговорила Алерия. Тьма сдавила грудь, лишая воздуха. Казалось, каждый вдох наполняет легкие битым стеклом. «Бездна! Бездна советовала убить тебя! Зря я не сделала этого! Зря я их не послушала!» Сильвана отодвинулась прочь, почти целиком скрывшись из виду. Лишь безмятежное, украшенное шрамами лицо сестры белело в обрамлении мрака. «Тебе, сестрица, никогда не одолеть меня!» Ничего. Конец твой будет скор, вот увидишь. Смерть подкралась вплотную. В ушах зазвучал зов бездны. Мольба отдаться ей всей душой, без остатка. Стать воплощением могущества, Далеко превосходящего даже силу сестры. Заманчиво, о, как заманчиво! — Отринь бренную плоть! — нашептывал хор голосов. — Отринь бренную плоть! Аллерия судорожно разинула рот, еще один вдох, всего один вдох, и тогда она примет решение. Но этого шанса ей не представилось. Из мрака, окутавшего Сильвану, возникли двое. Один из них был светлолицым, стройным и гибким полуэльфом, златоволосым, с лучезарным взором, с таким же изящным носом и острым подбородком, как у самой Аллерии. Другой — Оказался человеком. Широкоплечим и бронзовым от загара Точно щит паладина. оратор Туралеон!» Что ж, если это ее последние слова, Пусть ими станут имена тех, Кого она любит больше всего на свете. Но ни полуэльф, ни человек, Вовсе не замечая ее, смотрели вперед. Глаза их остекленели от ужаса. На горле... На лицах обоих проступили черные извивы вен, Кожа посерела, сделалась мертвенно-бледной, Глаза опустели, превратившись в бездонные темные ямы. Некогда крепкие, могучие тела съежились, сохлись и жалкие остовы их, Провалившись в доспехи, мигом рассыпались в прах. Окруживший Айлериум мрак сдавил грудь так, что глаза вылезли вон из глазниц. От надежд на победу, от азарта охоты не осталось даже следа. Сильвана. осталось только Сильвана до пляс искорок злобной радости в ее пламенно-алых глазах. — Что, Алерия, об этом твои голоса тебе не шептали? И язвительно усмехнулась сестра, отступая назад, исчезая в ночи. «Не предупреждали, чем придется платить за то, что пойдешь против меня?» Нет! С этим воплем Алерия и проснулась, и вскинулась в седле, резко качнувшись вправо. Испуганный конь тревожно заржал. Могучая рука, крепко стиснув плечо, удержала эльфийку от падения. Встряхнувшись, Алерия окончательно освободилась из плена бредового сна. Турелион Его прикосновение успокаивало, и уже сведение на мгновение отступил. Пути вели их в разные стороны. Его — к свету, ее же, коснувшуюся бездны, во тьму. После того, как в вторгся на заразитель и его старанием исказить, изуродовать планету на свой вкус едва удалось помешать, их жизни вовсе не сделались проще. Многие прониклись к ней еще большим недоверием, и Алерия ни в чем не могла их упрекнуть. Несомненно, Туралеону тоже хватало забот, однако он здесь, рядом, живой. Хоть и, что вовсе не удивительно, встревоженно хмурится. «Целую ночь уже едем, Алерия», — сухо сказал он. «Ты уснула в седле». «А до того держалась так молчаливо, что я и не заметил. Должно быть дурные сны?» Алерия вздохнула, жалея, что не может рассказать ему обо всем, но зная, ни он, ни она к этому не готовы. «Тебе подобного и не вообразить. Пора остановиться на привал», — сказал тур -Леон, пристально глядя вперед. Казалось, его кожа поглощает лунный свет, сочащийся с неба сквозь полуночные тучи, и, в свою очередь, светится. Нежно, не ярко мерцает во тьме. Оба возвращались к мосту Тандола заодно с еще двумя дюжинами солдат, прочесав нагорье в поисках путников из Орды, бегущих прочь от штурмградской крепости. В дороге они с Турелионом ночевали в разных шатрах, и по ночам. Лежа без сна, Аллерия мысленно мерила разделявшее их расстояние. Странно. Когда они были порознь, она по нему тосковала. Однако сейчас, когда он рядом, просто не знала, что с этим делать. Некогда она всерьез раздумывала, не суждено ли роду ветрокрылых погибнуть. Но вместе с Турлеоном сотворила новую жизнь и неизменно ограждалась ею будто щитом, от закрадывавшихся в душу сомнений. Ее внезапной отстраненности Турелион не заметил. «Люди устали. Кратковременный отдых поднимет их дух. Да и мне бы минутка покоя не помешала». «Нет», — твердо возразила Алерия, «отдохнуть они смогут после того, как мы отыщем беженцев». «Алерия, едем дальше». С этими словами Аллерия бросила взгляд на Турелиона. Неизвестно, что он увидел в ее глазах, но больше на своем не настаивал. Вот потому-то их любовь и имела хоть какие-то шансы на долговечность. Турелион сумел разглядеть в Аллерии тьму и принять ее такой, как есть. Многие сочли бы их отношения невероятными. Взращенный в пречистом свете на Рузеры леон и овладевшая силами бездны при помощи луры Аллерия для мирного сосуществования были слишком уж разными, с какой стороны не взгляни. Однако Аллерия видела в этом особого рода поэзию, ведь света без тени не существует, и узы их, закаленные в горниле горя и битв, не так-то просто было разъединить. «Госпожа! Господин!» Из пространственного разлома, открывшегося впереди у дороги, выступил капитан эльфов бездны Килосиль дарующий ночь. Следом за ним появилась одна из верных помощниц Турелиона, озаренная дренейка неописуемой красоты по имени Сен. От дарующего ночь она держалась поодаль, а разлом, содорогнувшись от отвращения, покинула в такой спешке, будто всерьез опасалась, что он ее не отпустит. — Что вам удалось обнаружить? — пришпорив коня, крикнула Аллерия. Всадники за спиной тронулись следом, но куда медленнее. Несомненно, восемь часов патрулирования изрядно их утомили. Окутанные, не успевшим угаснуть пурпурным сиянием разлома, килосель и Сен остановились посреди дороги, перед подскакавшей Аллерией и эльф бездны поднял руку, указывая на север, через равнину в сторону холмов. Сощурившись, вглядевшись в сумрак ночи, Алерия увидела тонкую ленточку дыма, тянущуюся вверх к дискам лун. «Как тролли бой и говорил», — сказал Турелион, остановив коня рядом. «Они в пути?» — спросила Алерия, качнув высоким венцом, Собранным из перламутровых коз чуть позади рогов Дренейка направилась к тылу колонны всадников Искать своего скакуна «Нет», — отвечала она «Похоже, окопались надолго, караульных почти нет Большинство женщины и дети Это не воины, госпожа Тогда берем их прямо сейчас, пока в холмы не удрали» С этими словами Аллерия пустила коня в галоп. «А, по-моему, осторожность не помешает!» Перекрикивая встречный ветер и грохот копыт, возразил поравнявшийся с нею Турелион. «Если среди них вправду имеется темный следопыт...» «Темный следопыт сумел бы укрыться получше!» Прокричала в ответ Аллерия. «А если есть хоть малейшая вероятность того, что она там, нам нужно ударить поскорее и как можно жестче, чтобы ей не удалось ускользнуть?» Удар оказался быстрым, но вовсе не таким уж жестким. Устремившись на север, отряд обогнул подножье холмов и вскоре выехал к неглубокой прогалине. Там обнаружился убогий лагерь. Кучка шатров и землянок, угнездившихся под горой, хитроумно укрытых от взгляда с дороги и равнины, но расположены в достаточной близости от источника пресной воды. На скорую руку сооруженных вешал свисали тушки шалфокуней и каракане крупных ящеров. Рядом высились грудки заячьих косточек, остатков скудного ужина. С единственным троллем, подремывавшим в карауле, справился капитан Келосель. Метко пущенный осколок льда угодил караульному прямо в грудь, обездвижив его, но не причинив никакого вреда. Как и уверяли разведчики, в лагере не нашлось ни одного обученного бойца, только крестьяне с семьями. Половина отряда Альянса спешилась. Другая окружила лагерь плотным кольцом, перекрыв все возможные пути к бегству. А Туралион, Алерия и Дринейка Сен подошли к лишь недавно угасшему и заметно дымившемуся костру В самом центре. Сохраняйте спокойствие, отвечайте на вопросы и никому из вас не причинят вреда! Крикнула Аллерия, перекрывая поднявшийся виск. Отрекшийся в длинных одеждах заслонил собой семейство орков, мать с двумя малышами. Младенец на руках матери вопил, не умолкая. Другой... Карапус, ходить уже выучившийся, но полным набором зубов обзавестись не успевший, сжался рядом с нею в комок. Все трое в страхе таращились на Алерию, округлив глубоко запавшие от голода глаза. Алерия замолчала, позволяя беженцам минутку пошептаться между собой. Остановившийся рядом Турелион отставил в сторону ногу, сомкнул ладони на рукояти меча. Возможно, тупик, сказал он вполголоса. Однако Аллерия решительно покачала головой. Донат троллебой уверял, что его дозорные видели женщину в плаще с капюшоном, красноглазую и при оружии. А шла она с мирными беженцами, откликнулась она украдкой, чтоб беженцы не заметили, указывая на юго-запад. Разведчиков Альянса вынесла на берег недалеко отсюда, а та. Кого мельком видели здесь всадники-тролли боя, очень уж напоминает одну из темных следопытов. «Да», — согласился Туралеон, — «совпадение дьявольски маловероятное». «Один из них что-то знает», — подытожила Алерия, обводя взглядом испуганные лица перед собой, — «и будет говорить». «Собаки Альянса!» Из толпы, звучно шаркая подошвами, вышел отрекшийся в плотных черных одеждах. Когда-то он был высоким и плечистым человеком, однако проклятие по смерти и времени заметно пригнуло его спину к земле, нижнюю челюсть, почти лишенную плоти, обрамляли остатки черной бороды. «Где ваше сострадание? Перед вами невинные мирные жители, бездомные!» «Изголодавшиеся, всего лишь пешки в вашей бесконечной войне!» «Выходит, ты говоришь за всех?» — спросила Алерия. Смерив отрекшегося пристальным взглядом, она заметила, что ворот его одежд усыпан обрезками стебельков трав, а выцветшие костлявые пальцы измазаны какой-то зеленой массой. В ушах зазвучал хор все тех же голосов, шипящих, леденящих кровь, бесплотных, как сама тень. Ломай его хрупкие косточки, пока не заговорит. Ломай на куски, отыщи костный мозг, выведай все его тайны. «Я говорю, и этого довольно», — буркнул в ответ отрекшийся. «Если за них кто-то и вступится, то разве что я». «Сегодня мы не намерены проливать кровь», — спокойно, но твердо сказал ему Турелион. «Расскажи нам то, что мы стремимся узнать, и ступайте своей дорогой. С одеялами и припасами, которыми мы сможем поделиться». Услышав это, беженцы переглянулись, кто с надеждой, а кто и с подозрением на лице. Пока Туралеон разбирался с говорливым отрекшимся, Взгляд Аллерии снова упал на мать с двумя малышами, будто притянутый к ней неким щупальцем любопытства. Таким образом, бездна нередко указывала ей путь, всюду высматривая обман, ни на минуту не прекращая охоты за тьмой, таящимся в каждом живом существе. Поначалу Аллерия заметила лишь голод женщины, однако теперь увидела еще кое-что. Припав к самой земле, Арчиха покачивалась взад-вперед, не смея взглянуть хоть на одного из окружавших лагерь солдат даже мельком. Нервничала, что-то скрывала. Отвлекшись, Алерия даже не заметила, как маленький орк в набедренной повязке и тоненьком одеяльце, затрепетавшим за его спиной будто плащ, вскочил — и, обнажив крохотные клыки, с воинственным ревом бросился на нее. «Зун! Нет!» — вскричала его мать. Турелион, -э присев, ухватил юного орка за пояс, закружил в воздухе и усадил на траву. «В другой раз, малыш!» — негромко хмыкнув, сказал он. «Пощади его! Прошу, пощади!» Крепко прижав к груди младенца, Арчиха-мать со слезами уткнулась носом в его пеленке. Алерия, тоже присев, подняла маленького орка на ноги, развернула его к себе, придержала за плечи, взглянула в его огромные карие глаза. Конечно, мальчишка боялся ее, но необузданная детская храбрость придавала ему духу. «Ты меня понимаешь?» — спросила она. Мальчишка по имени Зун молча кивнул. «Скажу тебе, Зун, то же, что сказала родному сыну, когда он впервые взял в руки оружие и принялся играть в войну», — мягко заговорила Алерия. Тот момент был свеж в памяти, будто все только что произошло вновь. Морозный зимний день, лучи бледного солнца, озарявшего внутренний двор крепости Штормград, озорная улыбка оратора, взмахнувшего деревянным мечом, цели в лягушку, а угодив по колонне. Пожалуй, сердце другой матери исполнилось бы гордости, однако Аллерию охватила печаль. Что бы ни говорили тебе ваши старейшины, в войнах нет ничего славного. В войну видишь всех вокруг самой худшей стороны, но все равно идешь защищать их. «Ступай к матери и никогда этого не забывай». С этими словами она развернула Зуна, легонько подтолкнула в спину, и мальчишка помчался мимо Туролеона с отрекшимся прямо в объятия Арчихи, ждавший его с замиранием сердца. Тут его мать, наконец, подняла взгляд на Аллерию, и шепоты в голове зазвучали громче, настойчивее, увереннее, едва ли не оглушая. «Она! Она! Она!» «Это она!» Холодно сказала Алерия так, чтобы ее услышал только Турелион. «Я побеседую с ней без лишних ушей». «Подожди, Алерия!» Повернувшись к лоселю, Турелион кивнул на взятых в плен беженцев. «Присмотри, чтобы вели себя тихо, капитан. Если понадобится, накорми и напои. Мне нужно кое о чем поговорить с ее светлостью» килосель отцелютовав, занял их место перед толпой. Алерия с Туралеон двинулись вниз по склону холма. «Оставьте нас в покое!» — донесся сзади яростный вопль отрекшегося. Вскоре голоса за спиной стихли, и оба остались одни в лунном свете, сочащимся вниз сквозь вуаль облаков. Туралеон вздохнул и, не сводя глаз со сцены, разыгравшейся на холме, утер ладонью лицо. «И что нам, по-твоему, делать дальше?» «Все, что не потребуется», — без промедления ответила Алерия. Перед глазами снова возникло все то, что приснилось ей в пути через Нагорье орати, и по всему телу пробежал холодок, будто сама смерть провела костлявой ладонью вдоль спинного хребта. Арчиха-мать что-то знает. Ты поспешил предлагать им еду. Ее можно было бы обменять на нужные сведения. Король выразился предельно ясно. Нам приказано разыскать Сильвану любой ценой, а темные следопыты приведут нас к ней. Турелион угрюмо кивнул. В глазах его мелькнуло что-то мрачное, что-то вроде сомнения. «Свет призывает меня к милосердию, Аллерия, но я тебя понял». И того, что ты сказала мальчишке, не забыл. Выходит, вот каковы мы с самой худшей своей стороны. Алерия вздохнула, устремив взгляд вперед, вдаль. У меня бывают видения, Турелион. Много, много видений. Тысяча будущих, в коих нам не удается остановить Сильвану и каждое новое ужаснее прежнего. И чтобы предотвратить их... Я готова сделать все самое скверное, на что способна. И даже больше. Но бездна нередко лжет, — напомнил Турелион. Разумеется. Но я ведь не верю ей безоглядно. Я задаюсь вопросом, что она хочет сказать, какая мудрость кроется в ее лжи. И вот, очистив ее от напластований ужаса и разрушений, я пришла к единственному выводу. Как бы там ни было, благодушие и бездействие нас погубят. Приказ есть приказ, Торолеон. Да, допросы мирных жителей радости мне не приносят. Но что нам еще остается? Что? Пожалуйста, позволь мне с ней поговорить. Дай шанс выполнить долг, не сойдя с праведного пути. Да, время дорого, дело крайне важно. Но давай же не забывать, кто мы и чем отличаемся от Сильваны, с ее присными. С этими словами он потянулся к эльфийке. Чувствуя, как и слова его и поступки сокращают разделяющие их расстояние, Аллерия смягчилась душой. Будь она в облике бездны, прикосновение обожгло бы ее точно раскаленное клеймо, но в эту минуту казалось целительным снадобьем. «Что ж, хорошо, поговори с матерью». Туралеон блекло, вымученно улыбнувшись, направился к корчихе, присел перед нею на корточки спиною к Аллерии, и заговорил. Подойдя ближе, Аллерия сделала вид, будто проверяет надежность оцепления, а сама принялась внимательно вслушиваться в разговор. Правда, на разговор все это походило не слишком. Казалось, Туролеон бьется лбом не прошибаемую кирпичную стену. «Пожалуйста, назови свое имя», — мягко заговорил он. «Впрочем, назовусь для начала сам. Я Туралеон, лорд-командир Альянса. Но тебе ни к чему бояться меня, да и любого другого из нас. Мы вовсе не желаем кровопролития, нам нужно лишь кое-что выяснить. Ну а теперь, госпожа, соблаговоли назвать свое имя». Орчиха долго молчала, а затем что-то пробормотала — Расслышать что, Аллерии не удалось. «Благодарю тебя. Позволишь задать тебе несколько вопросов?» «Спрашивай», — только и ответила Орчиха. И Туралеон начал спрашивать, спрашивать, спрашивать, спрашивать, и все об одном и том же. Вначале любезно, затем напрямик, затем с нарастающим нетерпением. Посулил Орчихе сопровождение — посулил даже право свободного прохода, куда ей с семьей не заблагорассудится, и все напрасно. Подозвав сен, Турелион велел ей принести матери Орчихе мерку вина и немного фруктов из отрядных запасов. Но Орчиха упорно молчала, отказываясь отвечать даже на самые заурядные вопросы. Пила вино, жевала фрукты и смотрела на Турелиона так, будто он скуда умнее самого глупого кобальта. Придя в раздражение, Турелион напомнил ей, что едва она расскажет все ей известное, альянсу уйдет и прекратит докучать беженцам, но Орчиха и на это только плечами пожала. Так прошел почти час. Но дело не сдвинулось с места ни на шаг. Наконец Турелион, хрустнув коленями, поднялся и подошел к Аллерии. Казалось, за эти пять десятков минут он состарился на пять десятков лет. Пожалуй, моллюска из темноводье, и то проще разговорить. «Вижу, вижу», — пробормотала Алерия. «Что будем делать?» «Что ей хотелось бы?» «Нет». «Что тут надлежало сделать?» Алерия знала точно. Но ей нужно было услышать то же самое и от Туралеона. Туралеон... Взглянув на нее из-под полуопущенных ресниц, Почесал небритый подбородок. Легко сказать все, что не потребуется. Но вправду пойти на все не так просто. Туролеон, сколько еще часов мы потратим впустую? Она что-то знает. А ее упрямство лишь подтверждает это. Она молчит так, как понимает, Заговорив, изобличит себя или кого-то из остальных сказала Алерия, махнув рукой в сторону солдат, карауливших беженцев из Орды. — Так можно же допросить остальных, — сбивчиво заговорил Турелион, или... или вырвать из нее нужные сведения, — откликнулась Алерия, без проволочек. Турелион вновь бросил на нее косой взгляд. — Неужели мы и вправду до этого докатились? В иных обстоятельствах, Под другой Луной его слова ранили бы аллерию в самое сердце, но сейчас она отмахнулась от них, не колеблясь. Сестрица уже давно не сталкивалась с достойным противником, прошептала она. Ей всякий раз удавалось перехитрить, переиграть, обскакать нас, потому что ее не сковывает ни добро, ни зло, она свободна, свободна благодаря собственному стремлению добиться цели любой ценой. «Уж не восхищение ли я только что слышал в твоем голосе?» Алерия тяжело вздохнула. «Нет, восхищаться в моей сестрице больше нечем. Будь она сейчас здесь, я наполняла бы ее голову жуткими видениями, пока не взорвется, не лопнет, будто гнойник». Это решило дело. Турелион, -э отвернувшись, поплелся по склону к вершине холма. «Значит, любой ценой», — сказал он. «Любой ценой». К тому времени, как оба вернулись в лагерь, беженцам выделили несколько лошадиных попон и краюх хлеба, однако солдаты по-прежнему держали их в плотном кольце. Яркое пламя факелов озаряло испуганные лица десятка беженцев. От всех десятерых густо несло запахом дыма пополам с вонью немытых тел. Но Алерия, подавив жалость, подошла к матери Арчихи вплотную, угрожающе нависла над ней. «Назовись!» — велела она, сунув мальчишке орку ломтик черного хлеба и отогнав его прочь. Аптекарь, отрекшийся, поспешил к ним, принял из рук орчихи младенца, а мальчишку укрыл полой одежды. «Хм!» — только и ответила Орчиха, поудобнее скрещивая под собой ноги. «Ее зовут Говзис», — сообщил Турелион. «Рассказывай все, что знаешь о темной следопытке, что недавно шла вместе с вами», — сказала Аллерия, чувствуя ток темной силы, хлынувшей от ступней к ладоням. Безна взывала к ней, подталкивая поскорее взяться за выведывание тайн, поскорее сунуть нос в чужое сознание, да никак не будь, с помощью бездной же дарованной власти. Говзис досадливо крякнула и отвела взгляд в сторону, но дрогнувшее колено выдало ее с головой. — Зачем это мы могли бы понадобиться темной следопытки? Прекрасный вопрос, — подтвердила Алерия. — Зачем вы ей понадобились? Где она сейчас? Отвечай! И мы отправимся своей дорогой. Говзис вновь крякнула и сплюнула на земь, едва не угодив прямо на острый носок сапога Аллерии. Ответ неверный. Направленная опытными руками и знанием о ее возможностях, бездна проникла в сознание Орчихи легко и охотно. Древние обладали умением свести любого с ума при помощи самой ничтожной мысли и извлечь из любого упрямца любые нужные сведения. Правда, упрямцу это стоило страшных мук. Вот и Говзис схватилась за голову, ахнула, вытаращила глаза, в миг, засиявшие жутковатым светом. «Придержи ее», — прошептала Алерия. Турелион, не простер вперед руку в тяжелой латной перчатке. На запястьях и на щиколотках орчихи крепко сомкнулись лучащиеся светом Золотые оковы. А золотые цепи немедля притянули ее к земле. Все вокруг разом исчезло, унеслось прочь. Оставшись в сознании орчихи, Аллерия принялась рыться в ее мыслях и воспоминаниях, словно в песке, и с каждой секундой мука, терзавшая мать двоих сыновей, становилась сильней и сильней. Такова уж цена. Такова уж цена. Да, все это будет преследовать Аллерию до скончания века, но такова уж цена. Вот только чья это мысль, ее собственная, а может, навеяно клокочащей внутри бездной? И тут внимание Алерии привлекли мерцающие, точно угли, глаза. Отчетливые воспоминания о бледнокожей женщине с вьющимися синими локонами и алыми цветами, вытатуированными вокруг глаз а колдарай поднятый из мертвых прикосновением сестры после того как сгорел тельдрасил погибли и защищавшие его следопыты колдарай но враг не оставил их в покое и после смерти нет их подняли из мертвых призвав на службу чудовищу арчиха завизжала, из глаз ее хлынули слезы спина жутко выгнулась от раздирающий разум боли. «Хватит, хватит, милосердия, ради, оставьте ее, я расскажу вам о темной следопытке». «Да, я вместе со всеми дал клятву молчать, так уж она нам велела, но расскажу обо всем, что вы пожелаете знать». Алерия, пошатнувшись, подалась назад, оторвалась от страшного дела и от терзаемой мукой арчихи. Мало-помалу в глазах прояснилось. Тьма отступила, участившееся дыхание выровнялось. От ладони, коснувшейся талии сзади, повеяло успокаивающим уютным теплом. Турелион. Переведя дух, Алерия резко повернулась к бородачу, отрекшемуся, прервавшему пытку. Говзис обмякла, осела на землю. Подбежавший сынишка потянул ее за рукав. «Она шла с нами меньше половины дня». «Неделю тому назад», — зачистил отрекшийся, то и дело тревожно косясь на дрожащую всем телом орчиху. Младенец на его руках притих и засопел, уткнувшись носом мужчине под мышку. «Прошу, не мучай ее больше, я все скажу, все!» «Мне нужна только правда», — холодно сказала Алерия, взяв себя в руки. «Где она повстречалась с вами?» — спросил Турелион отрекшийся указал на север там у дороги невдалеке от штормграда ошла как сама нам сказала из хилсброда с конем у нее не заладилось сбросил и она сильно повредила запястье а после ею еще ящеры задумали перекусить тут он сунул руку за пазуху и все солдаты поблизости потянулись к оружию однако отрекшийся извлек из под одежд всего-навсего небольшой, красного цвета мешочек. «А я, видите ли, целитель, аптекарь, аптекарь Котли, забочусь о тех, кто перед вами, вот и ее подлечил». Алерия кивнула. «Что ж, хорошо, дело пошло. Продолжай. Что произошло после того, как ты ее подлечил? Что она говорила?» Женщина оказалась не из болтливых. «Но я вправил кость, перевязал запястье, и она отправилась своей дорогой», — ответил аптекарь. «Сказала ей нужно на юг, в бухту Фальдера. Да поскорее, там ее, дескать, ждет лодка». «А имена, имена какие-нибудь называла?» В голосе Турелионы явственно слышалось радостное волнение. Сама Аллерия чувствовала то же самое. «Если аптекарь не лжет, А обмана она в нем не чуяла, только страх. Они напали на след. Котли, наморщив лоб, почесал в безволосом затылке и рассеянно покачал на руках орочьего младенца. «Только свое виз... Как же ее виз... Визрин!» «Благодарю тебя», — почтительно склонив голову, сказал Турелион. «Ты очень помог нам, аптекарь». Стоило им отвернуться, отрекшийся поспешил к Орчихе и склонился над нею, нащупывая пульс. Орчиха, застанав, отмахнулась, залопотала что-то невнятное, ослабла, однако жива. И тело ее излечит мигом, а разум восстановится со временем, хотя исцеление будет долгим и малоприятным. Казалось бы, место для угрызений совести в сердце Аллерии уже не оставалось. Но все же они каким-то образом ухитрились пробраться внутрь, и теперь холодные, неумолимые, терзали ее на каждом шагу. Навстречу обоим шагнул капитан килосель. От факела в его руке повеяло жаром. «Дальнейшие распоряжения?» «Дай им еще провизии и одеял, и чистой воды, без которой мы сможем обойтись», ответила Алерия, направляясь прямиком к коню. «И вели убираться отсюда подальше, не то сухокожие, их вскоре отыщут и не пощадят».